Глава восьмая. За стенки кровавые гыбни. На Сусанну сбежался смотреть весь альхавец. Замерла торговля. Даже мобы из окрестностей, казалось, выдохнули с облегчением и занялись своими мобскими делами, пока никто их не изничтожает и не потрошит ради лута. Посмотреть было на что. Блядский хвост на макушке паника всклокочен. В волосах торчат соломинки, перья паутины еще какая-то пакость. Тушь потекла. Пухлые губки скривились в брезгливой гримаске. Все нагло выпирающие прелести скрыты мешковатым оранжевым комбезом. На мордашке застыло выражение трогательного недоумения. Как же она, херова принцесса, оказалась здесь, сейчас и в таком положении? Прелесть, красота, готова смотреть на это вечно. Как горит огонь, как течет вода, как наглых б***ть не ставят на место. «Не жалко?» — Макс встал возле меня, сложив руки на груди. Ни капельки. Мне себя жалко и тебя заодно». Эта дрянь нацелилась на наши деньги, которые пойдут на нашу прокачку и экипировку. О том, что наши деньги пока находились у Жакоба, который о существовании Макса вообще не подозревал, я благоразумно умолчала. Мегакиллер оказался чувствительным, сказывался возраст и правильное воспитание в хорошей семье. Одно дело – назваться мегакиллером и прирезать игрока из инвиза ради фрага и горстки монет. То через секунду прилетит на респ, матюгнется на своего убийцу и продолжит игру. И другое — бить так, чтобы потом не встали, ломать через колено, втаптывать в грязь, а затем смотреть, как жертва твоей невинной шалости, ловкого, веселого квеста, ревет от стыда и бессилия. Как ее пафос, ее мечты, планы превращаются в прах и тлен. Думал ли, Лёша Ветров, как я буду биться запертым зверьком в горящей квартире? Представлял себе мой ужас в удушливом дыму, когда разыгрывал забавную сценку с охранником. Этому уроду еще повезло, и отходчивая. Шурх, шурх, шурх. Метла скребет по булыжной мостовой. Не филон, девочка, а то циферки на счетчике замрут, и ты потратишь время зря. Я знаю, я этот счетчик уже видела. А циферок у тебя до хера. Минимум две недели общественных работ. Это при восьмичасовом рабочем дне, как завещал Трудовой кодекс. Сам господин заместитель начальника стражи Крул расстарался. Золотой человек, отзывчивый. И реролить бесполезно. В каждых новых яслях тебя встретит почетный караул с минной метелкой. Хоть у эльфов, хоть у гномов, хоть у мертвей. Может, будет какой-то местный колорит, может, у умертвей лопату вручают, не знаю. А если не заходить в игру, прихватить у престарелых родственников на несколько часов паспорт и создать новый аккаунт, то через месяц в реальной жизни капнет штраф, и не маленький, за нарушение пользовательского соглашения. Вы его до конца читали? Это не важно. Главное, подписывали. Интересно, откуда берется пыль на этой стерильной цифровой улице, в мире, где ничего нельзя выбросить, где даже трупы превращаются в облачка дыма. До появления Сусанны никто не жаловался на грязь. Ее словно выжимают из себя сами камни перед позорной метлой. Толпа жестока к своим кумерам. Лишившись блестящего наряда, танцорка потеряла всю привлекательность. Даже ее выкрученный на харизму статы не могли бороться с арестанским дебафом. В минус пять и еще неведомо какими, но явно скверными характеристиками оранжевой робы. Но зрители об этом не знали. Им просто казалось, что они прозрели, увидели истину. Сеанс гипноза закончился. Райская птичка оказалась ощипанной курицей. «Метичище, дура!» — выкрикнули из толпы. «Старайся, старайся, давай! Нравится тебе шалава?» Девочки старались не меньше мальчиков. Если бы игра позволяла, в нее бы уже полетели тухлые яйца и помидоры. Такое милое средневековье. Даже квестов не надо для погружения в эпоху. Игроки сами справляются. Тощая долговяза лучница выскочила из толпы и плюнула с усани под ноги. Толпа взревела. Макс отвернулся. «Пойдем отсюда». Я хотела тронуть его за плечо, но вспомнила, что на это надо запросить разрешение, потом ждать ответа. Слишком много бюрократии для такого простого жеста. Не переживай, пусть осознает, что вела себя плохо, а потом мы ее спасем. «Ты серьезно?» – удивился Макс. «Обязательно спасем», – честно закивала я. «Но попозже. Кто, если не мы?» Макс зря терзался. Его роль в происходящем была эпизодической, хотя тихушник и сыграл ее отлично. Всю работу пришлось самой. Ничего, не в первый раз. Пока рыжая вертихвостка скакала по площади, план только начал вызревать в моей голове. Нужно было укромное место, чтобы все обдумать и обсудить. Тупой городишко, ни скверов, ни лавочек. Я привела Макса в сад с халявной грушей и уселась прямо на траве под старым деревом. Ого, их же продавать можно. Мегакиллер немедленно захрустел груши, хотя ему она была без надобности. Груши ускоряли регенерацию маны. Медленно и чуть-чуть, зато бесплатно. «Почем? Замедный медный пятак? Макс, не позорься, не будь крохобором. Это пасхалка, что ли? Или игровой колорит?» Макс осматривал дыру в заборе. «А почему я такой не находил никогда?» «Ты в детстве в чужие сады не лазил, дитя асфальта. Уймись уже, лучше посоветуй». На земле перед собой я разложила содержимое инвентаря. Не все, только разные цацки. Колечки серебряные в ассортименте, массивный красивый перстень. Неопределен, без характеристик» пестрые браслеты-фенечки и, наконец, подарок Жакоба, подвеска-звезда с бонусами на интеллект и мудрость. Окинула взглядом свое богатство. Кошки на слезке. «Ювелирку открыть решила», — подошел Макс. Я скривилась. «Тут даже на привокзальный ломбард не наберется. Скажи, Макс, что из этих украшений самое оригинальное?» Макс на секунду завис и уверенно ткнул в перстень. «Поясни», — удивилась я. «Всем остальным торгуют в лавке. А такой бижи я не видел. Где взяла?» На торговый. Хезе, кто его продал, не помню. Дон да он беспонтовый, красивый просто. Я надела массивный перстень на средний палец и залюбовалась. Цветные всполохи в темном шлифованном камне жили своей жизнью. Они проплывали в глубине, словно радужные ядовитые медузы или далекие космические туманности. Штучная вещь. Тата могла исходить желчью, называть это дурацким везением, но я верила в свое чутье. Есть предметы, которые приносят тебе удачу. Они твои по своей природе даже если по какой-то глупости судьбы пока принадлежат не тебе. Мило, одобрил Макс. И что теперь? А теперь мой криминальный друг, тебе придется меня подождать. И если тебе дорога репутация. Конечно, любопытный мегакиллер ждать отказался. Мы торговались на том, что он будет идти за мной шагам в двадцати и делать вид, что мы незнакомы. Глупый, о нем же беспокоюсь. А его квесты гильдий и моральным облике честного вора. Шла я прямиком к зданию стражи. Печально знакомые мне двери были открыты, но возле них скучали двое постовых. Если в Ильховце и был почетный караул, то он стоял не здесь. У входа в караулку явно дежурили залетчики, которых начальство хотело вздрючить, но при этом держать перед глазами. Оба страдали от жары, жажды, безделья, скуки и, не удивлюсь, если от похмелья. Один нежно обхватил копье и дремал стоя, второй охотился за мухой. Он ждал, когда муха сядет на его потный лоб, чтобы прихлопнуть ее ладонью. Интересно, это муха-моп или непись? подходя подумал я муха испугалась меня и улетела стражник расстроился чего надо хмуро прохрипел он мне срочно необходимо увидеть заместителя начальника стражи Крула отчеканил я не положено постовой потерял ко мне интерес мне положено возмутилась я я я его дочь тупой непись смерил меня равнодушным взглядом да мне без разницы хоть теща стопорщил он усы не положено и все тут Его приятель проснулся, от от копья и добрительно заржал. Идиотский набор из скриптов. Неужели я переоценила способности местных? Если Крулам управлял искусственный интеллект или что-то похожее, то эти двое не дотягивали даже до уровня моего пылесоса. «Это очень важное дело. Господин Крул очень расстроится, если я к нему не попаду. Ты не попадешь, и он ничего не узнает», — гыгыкнул второй, — «и не расстроится». Оба непися покатились со смеху. По крайней мере, я завладела их вниманием. «Храбрые воины!» — сменила я тактику. «Я волонтер общественной организации, наша стража нас бережет. Мы помогаем отважным героям в их нелегкой службе, и, кажется, я знаю, что нужно вам именно сейчас». Стражи вылупились на меня. С улыбкой фокусник я извлекла из инвентаря корзину для пикника, чуть помедлила и вытащила из нее бутылку красного вина. Постовые обменялись взглядами. Один судорожно сглотнул, второй кивнул в ответ и... «Что ж вы, дамочка, подчиненных мне спаиваете?» Не поднимая головы от бумаг, пробурчал Крул. Они и так <coughs>, не крепки на это дело, а вы еще дисциплину разлагаете. Зря я тогда вас пожалел, по малолетству. Он уставился на меня своими немигающими глазами, чуть на выкате, как у Камбалы, и мне стало не по себе. Да чего неприятный тип, пожалел он. Про триста золотых, которые стоил эта жалость, и не заикается. Такой реакции от местных пепсов я не ожидала. Стоило показать им бутылку, как они заломали меня, как белоленточника на пикете. Подпихивая под попу тупыми концами копий, меня доставили к Крулу. Так или иначе цель достигнута. Улика стояла на столе. Крул ощупывал меня взглядом, но мне было не страшно. Во-первых, после первого ареста я тщательно проштудировала ТОС и была уверена, что спаивание стражи не входит в состав серьезных преступлений. А во-вторых, обращение на «вы» из уст Крула звучало обнадеживающе. Общение с такими типами всегда проходит на полутонах и намеках. Тот, кто программировал этого субъекта, знал толк в коррупции. В «Ваших подчиненных уже споили до меня», — перешла я в наступление. «Я только хотела облегчить их муки. А то, что они по линии тупости не хотели меня к вам пускать, это они рассказали? А дело серьезное!» Я произнесла последнее слово по слогам, глядя замком стражи прямо в глаза. И Крул понял. Он небрежно махнул ладонью, и придурков с копьями вынесла из кабинета, будто порывом ветра. «Слушаю», — весомо произнес Крул. Думаю, меня хотят ограбить. Да что там, я просто уверена в этом. Я говорила о самомысленном движении, сгребала в инвентаре монеты, перенося их в ладонь. Шмяк. На столе должна была появиться горка золота, но вместо этого образовался увесистый мешочек. Внимательно слушаю, очень, очень внимательно, повеселил Крул. Не глядя, он уже посчитал содержимое кошелька. Читер, блин. Вот этот перстень. Фамильная реликвия. Несколько веков передавался из поколения в поколение, пока не достался мне. Короче, поморщился Кру. Не тратьте моё и своё время. Я знаю, что у игроков нет ни фамилии, ни поколений. Вы хотите сдать его на хранение? Для этого есть банк. Плохонький, но есть. У нас, конечно, надежнее. Крул наконец покосился на кошелёк. Пятьсот золотых. Для яслей сумма запредельная. Едва ли тебе часто заносят такие кошельёчки. Куда ты их будешь тратить, чёрт лысый? Ты же картинка. Всё, что в тебя прописали создатели, это жадность. «Нет, какое хранение?» Я капризно надула губы. «Я его носить хочу?» «Едва ли я смогу представить к вам охрану?» Начал торговаться Крул. «Это вызовет лишнюю огласку». «А если скрытно?» — не сдавалась я. «Пусть последят за мной издалека. А когда вор выдаст себя, стражник его схватит. Тогда упакуйте его на подольше, и я буду спокойно за свое имущество». Я решительно пододвинула Крулу мешок с монетами. «Лучших людей не обещаю». Продолжил торговаться Крул, и я поняла, что выиграла. Дайте мне этих двоих. Я ткнула рукой в сторону двери. Мы с ними уже нашли общий язык. Вы уверены? Да они блоху себя на заднице поймать не смогут, не то что вора. Мне кажется, вы их недооцениваете. Мое дело предупредить. Крул откинулся на стуле с довольной улыбкой. Еще бы денежку заработал и от двух идиотов на время избавился. Буду рад снова видеть вас, леди Мариэль. Заглядывайте, если что. Лучше вы к нам. Отшутилась я. Оба стражника ждали на улице. На их лицах читалась готовность идти со мной в огонь, в воду и на матч ЦСКА «Зенит». А над головами появились имена. Пат 122 уровня и Хват 135. -го. «Мы не хотели, миледи!» Пробасил Пад. «Мы это не разобрались!» Добавил Хват. «Господин Крул очень недоволен вами», отчеканила я. «Но я попросила дать вам второй шанс, так что дышать по моей команде и служить как родную маму». «У нас мамы разные», — уставясь в землю, — сказал Хват. «Мы не братья, просто имена похожие». «Слушать каждому, как свою маму, уяснили?» Оба кивнули. Завладев вниманием, я провела инструктаж. Ждать на месте, когда я пойду, отсчитать 20 шагов и двинуться следом. На меня не смотреть, меня не звать, ко мне не приближаться, пока сама не позову. С патом и хватом на хвосте я двинулась к торговой площади. Мегакиллер охренел от моего эскорта, но вида не подал и пристроился в стороне. Я прошлась по магазинам, заглянула в кузницу, полистала каталоги в ателье у Седжвика. Стражники исправно вертели башками и топали, изображая обычный патруль. Игроки реагировали на них, как птичий двор на парящего в небе коршуна. Разговоры смолкали, а ближайшие окрестности пустели. Но к любой опасности привыкаешь. За час дуболомы намозолили глаза, их стали воспринимать как часть пейзажа. «Скоро!» — отбила я в личку мегакиллеру. Он кивнул. После очередного круга я свернула к трактиру и чуть подождала за углом, пока стражники не выскочили прямо на меня. «Я очень довольна вами, храбрые воины», — сказала я, вытаскивая из инвентаря две золотые монетки, вручая каждому. «Нам не положено, миледи», — ответил за двоих хват, но обе монетки пропали. «Это же не взятка, это премия», — возмутилась я. Бойцы приглянулись. «А можно мы на одну минуту?» — подстрельнул глазами в сторону трактира, а его кадык дернулся, когда он сглотнул слюну. Надеюсь, со мной ничего не случится. Придирчиво глядела я абсолютно пустую улицу. Только быстро. Стражники ломанулись в трактир, обгоняя друг друга. С этого момента события развивались очень быстро. Мэриэль пятый. Го ко мне. Макс появился из-за поворота и в три прыжка оказался рядом. Обмен. От волнения я его практически обняла, перекидывая в инвентарь перстень. Мегакиллер Изада, восьмой. Че теперь? Мэриэль пятый. «Инвиз, и закидывать гайку этой суки!» Макс кивнул и растаял в воздухе. Детали мы обговорили заранее. Пока я шарилась по площади, мы продумали все. Волнуется Макс, потому и переспрашивает. «Ай!» Возмущенный визг с торговой показывает, что все идет по плану. «Я не вижу, но знаю, что там происходит». Прикоснувшись к Сусане, тихушник вываливается из инвиза. По-нормальному воруют не так, просто притираются в толпе, прикасаются к жертве, а затем уходят в сторону да и не крадут в нубятнике. На первом уровне навыка карманной кражи шанс успеха 5%, а в случае провала падает репутация с городом. Если поблизости окажется стража, можно и в тюрягу загреметь. Слишком большой риск ради горсти монет. Но подложить ведь, не украсть. Тут проценты не действуют. Закинув мой перстень в инвентарь танцорки, Макс появляется из невидимости прямо рядом с ней. И тут же его пальцы смыкаются на заднице Сусанны. «Гы!» — радуется Макс. Сусанна визжит. Макс отпихивают быки Пузана. Мегакиллер веселится и предлагает танцорке познакомиться поближе. Зрители в восторге не знают, что это только первый акт моей пьесы. Мегакиллер Зада, восьмой. Булки, как мрамор. Мариэль Пятый. Май лучше. Мегакиллер Зада, восьмой. Дашь сравнить. Мариэль Пятый. Руки оторву. Из трактира, вытирая усы, выходит пад. Или хват. На таком расстоянии имена не читаются, а похоже, они и правда как близнецы. Я машу ему рукой, набирая воздуха для крика. «Ограбили!» Стражник бежит, волоча копье. За ним, затягивая ремешок шлема, выскакивает второй. «Там, там!» Я показываю в сторону площади и подпрыгиваю от нетерпения. Она туда побежала. Постовые лихо стартуют с места, я едва поспеваю за ними. Мы вылетаем на торговую, и я тычу пальцем в танцорку. «Вот она!» «Я ее запомнила!» Стражники вламываются в толпу с разгона. Игровые ограничения на них не действуют. Они, как два мощных крученых шара, выбивают страйк. Якадзум с приятелями щемятся в рассыпную. У них уже есть опыт общения с неписями, негативный. «Не виноватая я!» — верещит Сусанна. Её звонкий голосок срывается на просящий виск. Народ безмолвствует. Стражу боятся все. «В участке разберёмся. Пыхтит хват или пад?» Сусанну упаковали, теперь стражники возятся с волшебным жезлом. Что-то не работает, они лупят по нему ладонями. Со мной послали лучших. Ага. Наконец фигня засветилась синим, Сусанна воспарила и медленно поплыла в кровавые застенки Крула. Все взгляды сошлись на ней. Вид снизу был превосходен. И только один игрок не смотрел в ее сторону. Мы встретились глазами. Взгляд Дуривара был задумчив. Словарик Мариши Фраг – игрок, которого убивают ради выполнения квеста, увеличения репутации и так далее. В общем, ради статистики. Ничего личного. Пасхалка – секретное послание от разработчиков, которое помещают в игру и которое можно найти только случайно. Пасхалки чаще всего никак не связаны с сюжетом и сделаны с целью посмешить игроков и показать им, что разрабы, свои парни и юмор им не чужд. Иногда таким способом рекламируют другие свои продукты или стебутся над чужими. Само название пошло от англо-американской традиции, когда дети ищут на Пасху спрятанные шоколадные яйца.